Спарк посмотрел на минутную стрелку часов, вмонтированных в красное дерево приборного щитка. Сейчас он прибавит шагу. Время. Только бы не подвели эти спортсмены. Какие же тупые у них затылки. Зачем стричься под скобку? Это рубит человека, отсекает голову от туловища. У них шеи бычьи, на таких можно висеть, голова не шелохнется. Спарк заметил, как оператор, стоявший в отдалении, припал к камере и начал съемку. Молодец, только б не попали в кадр полицейские, что замерли возле Флекса. Боже, как можно так напрягаться, словно гончая? Ригельд поравнялся с машиной, задняя дверь была чуть приоткрыта. Спортсмены подхватили его с трех сторон, взяли в кольцо, подняли,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 С часу дня все сидели в ресторанах и барах время обеда. На это Спарк рассчитывал. Затем двинулись было к машине, но остановились, потому что тот полицейский, который, судя по шевронам, был старшим, громко крикнул «Не мешать съемке! Снимают кино, не мешать!» «Ой, ой, ой!» — продолжал визжать Ригель. «Нет, помогите! Помогите, меня похищают! Нет!» «Руэ!» — тихо, — крикнула Криста. «Руэ! Мы от друзей!» «Сидеть тихо!» Спарк резко взял с места. Спортсмены, как и было уговорено, воткнули ему кляп в рот и спора завязали руки и ноги. Отъехав на соседнюю улицу, Спарк притормозил и, обернувшись, вымученно улыбнулся потным спортсменам: « «А вы же прирожденные артисты, ребята! Идите к операторам, получите гонорар, нашего артиста развяжет гримерша» он показал глазами на Кристо. «Все в порядке, спасибо». Ригельт начал биться. Глаза его лезли из орбит. Он мычал что-то. Один из спортсменов похлопал его по плечу. «А вы классно играете, прямо как по правде!» Спарк вывез Ригельта, лежащего под ковром, на полу. Кристо укрыл его, как только спортсмены вышли из Испано-Сюизы, за город. Он знал про селочную дорогу,